Глава 39. Реабилитация И как мне теперь себя с ними вести? Все-таки одно дело, когда меня поддерживает отряд из знакомых местных воинов, пусть и не под самым приличным флагом, и совсем другое, если поблизости начнут собираться последователи так неудачно себя зарекомендовавшего светлого квартала. А в том, что рядом с моими бывшими членами по отряду идут именно воины света, Я почему-то не сомневаюсь. А у нас бумага от самого генерала Сартра о снятии из квартала света всех претензий со стороны Альянса. Я уже почти был готов переходить к крайним мерам, когда Петрович помахал над головой сложенным свитком с наполненной силой печатью. А ведь эта информация все меняет. Похоже, Сартр все-таки задумался о сотрудничестве и решил дать мне возможность себя проявить или, что ближе к правде, тут все сложнее, и он больше заботится о себе. Все-таки генерал Нового Парижа не может заключать сделки со вчерашним новичком, а вот если его партнером станет один из отличившихся во время последней войны... Что ж, не удивлюсь, если в ближайшее время в мой отряд начнут пребывать все новое и новое пополнение. «Это же ты?» – Даша попыталась меня спросить о событиях в находке, но я ее перебил. «А где леса?» «Думаю, это послужит достаточным ответом на все вопросы о тех событиях, а детали, они тут пока ни к чему». «Ушла искать Хангерса», — ответил копейщик. «Кстати, у него, как и у всех новоприбывших, положительная цифра в отношении ко мне, так что, пожалуй, на эти силы пока можно будет на самом деле положиться». «Не могла поверить, что тот ее бросил». Она почему-то думала, что ее нынешний статус – это абсолютная гарантия безопасности. «Скорее метка смертника!» Рассматривая людей Даши и Петровича, я чуть не пропустил, как вместе с небольшим отрядом к нам присоединился Сапогов. «Генерал отправил меня к тебе рассказать о новом указе, но ты, судя по всему, и так уже в курсе. Ну и заодно я буду у вас с кем-то вроде связного. Поэтому, если что будет надо, обращайся». «Что ты имеешь в виду, говоря про метку смертника?» Даша повернулась к своему однофамильцу и на мгновение замерла. «А ведь я думал, что будет, если они встретятся, и вот он, шанс понаблюдать за этим вживую». «Нападать на чревато, а вот показать серьезность своих намерений через смерть ученика, но при этом не переводя отношения за красную линию, это довольно распространенный способ вызвать к себе интерес». «Дверь, Заволжский, мать зовут Инна!» Тут же перевожу взгляд на побледневшую Дашу. «Да, это моя мама, дядя Олег. У них разница максимум лет в десять, и дядя? Хотя, если это Инна старшая сестра, то все возможно. Значит, тогда, когда вы пропали, вы тоже здесь оказались?» «Значит, тоже. Олег, было видно, еще не решил до конца, как реагировать на появление неожиданного родственника» а вот даша уверен уже вовсю продумывает как выжить максимум из этой встречи вечером заходи ко мне расскажешь как дела может быть помогу советам а парень то не промах не отказал родственнице, но четко обозначил границы никаких обещаний и максимум совет ладно пора и мне вмешаться тем более вряд ли кто то из этих двоих скажет хоть что то интересное думаю воссоединение семьи вы сможете обсудить и потом «Олег, лучше дальше про жнецов расскажи. Что с их учениками понятно, но вот они сами почему остаются в стороне?» «А это тоже старая добрая традиция». Помощник Сарта как будто моментально забыл про Дашу. «Когда начинается большая война, в которой люди перестают считаться с потерями и достаться может кому угодно, жнецы предпочитают отойти в сторону». «Да, когда красные собаки выходят на тропу войны, даже шерхан оставляет им свою добычу». Петрович не удержался, вставил неточную цитату из Киплинга, потом почему-то смутился и замолчал. «Точно, наш старый копейщик же работает на Семина, вот и чувствует себя неуютно». Ну да, этот вопрос мы еще лично обсудим. А пока, после уточнения Сапогова, где именно мы сможем расположиться, наш отряд в повисшей тишине втянулся в ворота нового города. Как оказалось, это был именно он, последний из удерживаемых альянсом городов в поясе вокруг начальной долины. Если представить всю отбитую у монстров и обжитую людьми территорию в виде зон, то сначала идут леса новичков, потом полоса приграничных крепостей, из них 12 почти на одной линии, и одна та – в которой мы сейчас находимся чуть позади. Следующая полоса – это центральные земли, где расположились Новая Москва, Париж и другие крупные города государства этого мира, где скопилась основная масса людей и ресурсов. И вот единственный нормальный проход, не через горы или болото, между этими полосами пролегает через нашу крепость. То есть, одиночка-то пробежать сможет, что я недавно и проделал, Целиком ущелье никому не перегородить, но вот целой армии, да еще и с надгробиями в обозе, придется сначала зачищать территорию. Оказавшись отрезанным от местной элиты, я был не в курсе всех приготовлений к бою, но они-то мне были и не нужны. У меня своя задача, не то чтобы простая, но по крайней мере понятная. Мне нужен отряд, способный быстро пробиться в любое место на поле боя. Мелочь, да? Но я реалист. В предстоящей войне я точно не буду сражаться на передовой, а даже если и так, вряд ли мне повезет лично убить Бога. Но если это произойдет уже без моего участия, а как минимум на раны и отсеченные конечности я рассчитываю, мой отряд должен первым оказаться на месте и собрать урожай. А что для этого надо? Во-первых, статус, позволяющий свободное перемещение. Ну да тут, я думаю, можно будет протолкнуть некоторые послабления через Сартра. Во-вторых, готовность и умение быстро передвигаться по полю боя. И этот навык уже надо будет тренировать самим. Но сначала одна небольшая формальность. Валентин Петрович, можно вас на пару слов? Даша с Олегом уже ушли, остальные тоже занялись своими делами. И только копейщик стоял в уголке, как будто ожидая своего часа. «Ты ведь уже все знаешь?» «Стоило нам зайти в мою комнату и убедиться, что лишних ушей поблизости нет, как Петрович тут же взял быка за рога. Ну хотя бы не пытается обманывать, и это уже серьезный плюс. Но я сам все же молчу, лучше сначала полностью выслушать его выступление. А потом уже буду принимать какие-то решения, или даже просто делиться информацией». «Я получил копье, а он теперь держит меня за яйца». Видя, что рядом никого нет, Петрович решил добавить экспрессии в разговор. «И вот это зря, раньше его поведение казалось более естественным. Легендарное оружие, тогда это мне казалось достойной платы за возможность всего-то два раза выбрать место для моего воскрешения. А теперь тебе показали, что и одного оставшегося раза будет более чем достаточно, чтобы наказать за непослушание». Я смотрел на скривившееся лицо Петровича и старался обдумать ситуацию. А как бы я сам поступил на его месте? Впрочем, причины и даже способ сейчас не так уж и важны. Главное – результат. Всех попавших ему в руки, когда приходило время, Семен выдергивал, показывал, что может их уничтожить, и на выходе получал послушнейших слуг. Ведь что может быть ужаснее в мире относительного бессмертия, чем окончательная смерть? Вот только неужели никто, как Петрович сейчас, не попытался бы этим поделиться или рискнуть, постаравшись выбраться из сетей? Пример того же Стаса показывает, что в среднем 20 человек из трех сотен достаточно отморожены, ну или наоборот благородны, чтобы пойти против такого способа контроля. Разве что есть какой-то дополнительный инструмент. И тут, если не множить сущности... Можно было бы предположить, что способ контроля информации должен работать примерно по тому же способу, что и у богов. Если кто-то начинает рассказывать лишнее, Семин узнает кто именно и просто расправляется с предателем дистанционно. Но сколько же минут или даже секунд осталось у Петровича, и зачем он пошел на этот риск? Да, один раз, чтобы предупредить, второй, чтобы поставить точку. Копейщик тяжело вздохнул. Знаешь, когда ты ушел, и я начал подгребать под себя финансы квартала, это было даже интересно. Я умею это делать, и мне нравится этим заниматься. Вот только как же быстро все поменялось. Сначала все мои торговые операции прикрыли, а потом так и вовсе наметили квартал в расход. Только чтобы выгрести немного живой силы, и при всем при этом полное отсутствие поддержки. Хотя я передавал информацию о готовящейся зачистке. И кто нас в итоге спас, ты. Только не говори, что ты сейчас рискуешь жизнью из благодарности. Я посмотрел на раскрасневшегося Петровича с легкой иронией: Никаких глупостей, тут же отрезал тот. Только расчет, и мне кажется, что ты одобришь такой подход. Для Семина я разменная монета, притом, из-за нашего с тобой знакомства и вашей вражды у меня практически нет шансов пережить даже ближайшие месяцы. «Ты его брак, меня по-любому будут использовать, и шансы выжить при этом я оцениваю как крайне низкие. Сейчас же, рассказывая тебе все это, я тоже рискую, но это моя ставка». «Думаешь, что раз Семин объявил меня своим врагом, то мне хватит сил спасти тебя от него?» Петрович кивает, заставляя посмотреть на ситуацию с этой точки зрения. «Но пока я не принял решение, вернем-ка мяч на его сторону» и даже если ты прав, то зачем мне это? Я помогал закупать материалы для людей Семина, травы, редкие камни, кое-какие специфические артефакты. Петрович как будто даже обрадовался, услышав мой вопрос, а ведь похоже он действительно подготовился. Я потом изучил всю информацию по этому списку, опросил еще пару наших ребят, которые работали в данном направлении. В общем, Мне, конечно, не повторить ту ловушку на богов, что сделал Семен, но я смогу сделать сканер, чтобы определять прямо во время боя, где именно она находится. И тогда, когда ты решишь с ним сразиться, ты сможешь ее обойти. В памяти тут же всплыла резня богов и пентаграммы Семена, которая плыла рядом с ним в воздухе, периодически скрываясь в земле и выныривая то с одной, то с другой стороны. А ведь, пожалуй, информация по ее обнаружению действительно может пригодиться. И для того, кто захочет сразиться и победить нового повелителя, и для таких, как я, которые просто-напросто захотят воспользоваться плодами его победы. Ну, или поражения. И главное, это знание поможет решить одну из основных проблем, что встанут передо мной в будущей битве. Оказаться в нужном месте в нужное время. Нет, если Семин будет действовать открыто, как в прошлый раз, и давить голой силой, то все мои уловки окажутся просто лишними. Вот только тогда ему надо было заявить о себе. В новой же битве ему будет нужна исключительно победа, причем чем меньше ценой, тем лучше. И в таких условиях попытка скрыть свою пентаграмму или даже развести ее со своим местоположением будет очень даже логичной. «Почему ты просто не продал такую информацию генералам? Прежде чем соглашаться, лучше разобраться во всех деталях. Сам Петрович вроде бы не особо беспокоится о собственной безопасности. Значит, судя по всему, в ближайшее время его не будут проверять, и какой-то запас по времени у нас есть». «А я пробовал!» «Интересный поворот. Убедил одного из наших пойти сдаться Чану. Так думаешь, его смогли защитить? Да ни черта!» И вторая попытка ни к чему не привела. Разве что я смог выяснить темы, за которые следует моментальная расплата. Что ж, ситуация более-менее прояснилась. Остается понять, хочу ли я помочь стоящему сейчас передо мной человеку. Петрович тут же заметил сомнения у меня на лице и решил поднять ставки. Когда то ушел из находки, я организовал рейд по местам, где скрывались люди к Сардоса. Кстати,. «А ведь интересная идея, и как я сам ее упустил из виду». Так вот, в итоге среди найденных нами вещей был его дневник. Он поврежден, много не прочитать, но, думаю, даже такая вещь может представлять ценность. Отношение копейчика к происходящему заметно прыгает. Видно, что он и сам не до конца верит в важность того, что предлагает. И зря, учитывая, чьим учеником был Ксардос, Его записки будут ценны для любого представителя альянса. Ну а для меня с его осколком в маске их важность и вовсе не передать словами. «У тебя есть 500 очков бездны?» Дождавшись от Петровича утвердительного кивка, я начал действовать. «Цена меня устраивает. Будем спасать старого интригана».